Учитель сделал большие глаза и только. А почему он не обиделся, это останется для меня навсегда тайной учительского сердца. С намерением, продолжал папаша, вы гостья ожидались. хе хе ж, извольтесь, я согласен. Ему же дань, дань, понимаю службу, как видите. Как не прогрессируйте там, а все-таки, знаете. «Да, старые обычаи лучше всего, полезнее. Чем богат, тем и рад». Папаша с сопением вытащил из кармана бумажник, и двадцати рублевка потянулась к кулаку учителя. извольте Учитель покраснел, съежился, и только почему он не указал папаше на дверь?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 — Рад бы, но не могу. — Прикажете папиросу? — Гран-мерси. — Перевести бы не мешало. А в каком чине состоите? — Титулярный. Впрочем, по должности восьмого класса. — Такс. Ну да мы с вами поладим. Единым почерком пера, а? Идет?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 Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка, бутылка шампанского за мной. Ну а когда их можно застать у себя? Хоть сейчас. Ну а мы, разумеется, будем знакомы. Заедете когда-нибудь на часок попросту. С удовольствием. Будьте здоровы. Орревуар! Ох, молодой человек, молодой человек. Прощайте. Вашим господам, товарищам, разумеется, от вас поклон. Передам вашей супруге от меня почтительное резюме. Заходите же. Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился. Славный малый, — подумал господин учитель, глядя вслед уходившему папаше. Славный малый, что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно.